Глава 11. Параметры системы. Три простых правила и человеческий мозг. Как только идея получила признание, самое время от неё отказаться. Хулбрук Джексон. В этой главе я хотел бы объяснить суть процесса торговли, рассказать, для чего на самом деле нужен анализ и показать, как выигрывать на рынке. Вам может показаться, что я чересчур амбициозен, но я торгую на рынке уже в течение 10 лет и на своей шкуре выучил смысл этих вещей. Естественно, существует две стороны трейдинга. Первый является теория, и здесь появляются три простых правила. Второй практика. И здесь человеческий мозг, включая эмоции и инстинкты, играет свою роль. Формула проста. Простые правила торговли плюс человеческий мозг равняется хаос и смятение. Любой, кто когда-либо торговал, знает об истинности этой формулы. Говоря о простых правилах, следует указать Если ваш торговый подход даёт прибыли накапливаться и коротко обрезает убытки, а вероятность попадания составляет 50%, то в целом вы выиграете. Ясно, что это так. На каждую прибыльную сделку будет приходиться убыточная, но поскольку вы даёте приборам идти, то первые в среднем дадут большую сумму, чем последние, величина которых удерживается на низком уровне. Цель анализа технического или фундаментального не анализировать рынок, а построить вашу систему торговый подход. Сноска: Технический анализ рассматривает динамику рынка, фундаментальный фундаментальные факторы, например, экономические показатели компании. Примечание переводчика. Я говорю это не для того, чтобы приуменьшить значение технического анализа, а потому что построение системы является существенным шагом к успеху. Причиной, по которой я знаю, что вам нужна система, является формула, приведённая чуть выше. Система действительно даёт простые правила торговли. Всё иное будет более сложным. Я мог бы резюмировать это так: если простые правила торговли плюс человеческий мозг равно хаос и смятение, Тогда сложные правила торговли плюс человеческий мозг равно знаку вопроса. Этот вопросительный знак не является чем-то приятным. Я убедил в этом в течение первой части своей карьеры трейдера. Системы. Таким образом, у трейдера есть чёткая цель разработать систему, которая в целом даст положительное математическое ожидание. Процент попадания равный 50 – хорошая цель, но вы можете иметь и меньшее значение этого показателя, и тем не менее выигрывать, если даете прибыльным сделкам достаточно развиться. Вот здесь вам и потребуется анализ для разработки такой системы. Как давать прибылям идти, так и коротко фиксировать убытки, не так-то просто. Смотри главу девятую, но этому можно научиться. Так что это не должно стать большой проблемой. Лично я не люблю индикаторы статистического типа, и для своей торговли я разработал системы, основанные на профиле рынка Питера Штедлмейера. Концепции ценности отрицательного развития и принятия, как глоток свежего воздуха после того мусора, на который я зря тратил время в течение последнего десятилетия. Эти важные концепции подробнейшим образом описаны в этой книге. Несколько слов о случайных системах или точнее о системах со случайным входом. Я часто слышал о том, что случайные системы работают, То есть достаточно просто подбросить монету для определения момента открытия позиции. Я не тестировал эту теорию, но здесь мне видится логическая ошибка. Я готов согласиться с тем, что система со случайным входом, работающая без стоп-ордеров, должна выигрывать в 50% случаев. Но это не позволит ничего достигнуть, так как прибыли и убытки, вероятно, уравняются с течением времени, а комиссионные приведут к разорению если же вы начнёте использовать стопы то вероятно гарантированно ваш процент попаданий упадёт ниже значения 50% даже если забыть о психологических проблемах возникающих при торговле системой дающей множество убыточных сделок математика всё равно показывает что вы разоритесь Применительно к своим системам я использую логику стопа. Ключевой момент удерживать размер убытков на низком уровне. Таким образом, ключевым элементом является соотношение между точкой входа и уровнем стопа. Вот здесь и находит применение концепция отрицательного развития ОR. Я всегда ставлю стопы за ОR. Я не хотел бы слишком много философствовать в пределах этой главы, но часто Обычно то, чего нет, является более важным, чем то, что есть. Это можно пояснить на примере Шерлока Холмса и собаки, которая не лаяла. Великие музыканты говорят, что критическое значение имеют пробелы между нотами, а не сами ноты. ОР это отсутствие развития. Работа Штейгла майра заключается в трансформации хаоса в порядок. Это делает кривая нормального распределения. Развитие имеет место тогда, когда рынок проводит некоторое время на некотором ценовом уровне. OR имеет место в случае, если рынок находится не продолжительное время, либо вообще не задерживается на определённой цене, когда эта цена отвергается. Уровень стопа контролирует ваш риск. Именно соотношение риска и вознаграждение определяет, насколько ваша система позволит вам добиться успеха. Но я опять увлёкся. Важно понять, что создать систему, которая даст вам статистическое преимущество, не сложно. Мозг человек. Но это только стадия первая. Что действительно трудно так это использовать её. И здесь человеческий мозг проявляет себя. В замечательной статье Тони Пламера, приложение 2, упоминается о триедином мозге. Вкратце он состоит из трёх частей: инстинктивной, эмоциональной и мыслящей. Как только мы хотим подставить человеческий мозг в какое-либо уравнение, мы должны подставить все три его части. Думающая часть полезно применительно к трейдингу. Однако про другие это можно сказать не всегда. Трейдинг очень напряжённое занятие. Речь идёт о деньгах, о больших деньгах. Есть риск убытка и получение потенциально больших прибылей. Большинство трейдеров открывают чрезмерно большие позиции, немедленно подвергая себя существенному психологическому давлению. Это неудивительно, ведь если вы открываетесь чрезмерно большие позиции, вы разоритесь. Это логическое следствие. Всё это заставляет действовать инстинктивную и эмоциональную часть мозга, часто бешено действовать. А это не приносит пользы торговле. Они заставляют вас делать не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Заставляют вас присоединиться к толпе, Оботряхивают вас из хороших позиций, они делают всё, что могут, чтобы гарантировать ваш проигрыш. Врезка. Трейдинг очень напряжённое занятие. Речь идёт о деньгах, о больших деньгах. Человеческий мозг должен играть определённую роль в разработке торговой системы и далее в мониторинге её работы. Но в то время, пока система активна, он должен оставаться в стороне. Но это как раз и есть то, что несомненно является очень трудным. В начале этой главы я говорил, что хочу объяснить суть процесса торговли, рассказать, для чего на самом деле нужен анализ и показать, как выигрывать на рынке. Позвольте закончить Кратко сформулировав эти три момента. Суть процесса торговли заключается в применении стратегии с низким уровнем риска. Убытки должны удерживаться на низком уровне, 1-2% капитала хороший ориентир. Прибыли необходимо дать накапливаться, иначе вы никогда не сможете покрыть свои убытки. Сноска: убытки по одной сделке. Примечание переводчика: Хорошая система позволит достичь этого, в то же время давая вам процент попаданий более 50. Да, вы всё равно будете проигрывать почти в половине случаев. С этим нелегко смириться тем, кто испытывает глубокое чувство уважения к своим с таким трудом заработанным деньгам. Анализ служит для разработки вашей системы. Вот и всё. Вы побеждаете, научившись контролировать свои эмоции и инстинкты, так что оказываетесь в состоянии следовать своей системе. Для этого требуется опыт. Хотя я думаю, что этот процесс можно ускорить, если вы знаете свои проблемы, но я похожий оптимист. Резюме. Основное тождество выглядит так: простые правила торговли плюс человеческий мозг равняется хаос и смятение. В основном это объясняется работой триединого мозга. Работать по более сложным правилам становится чрезвычайно трудно, особенно для новичков. Логика постановки стоп-приказов определяется отношение риск-вознаграждение в вашей системе. Глава 12. Разработка методики Вероятно, это ключевой раздел книги, так как именно ваша методика в действительности определяет, выигрываете ли вы или проигрываете. Столь же жизненно важно, чтобы вы овладели дисциплиной, достаточной для того, чтобы следовать этой методике, но вы не сможете даже начать, пока у вас нет самой методики. Я не могу дать вам вашу методику. Я могу сделать какие-то предложения, привести примеры как я и делаю в этой книге, но несомненно, вы должны разработать свою собственную систему, потому что вы должны быть способны следовать ей. Таким образом, для того, чтобы быть применимой, она должна соответствовать вашим личностным особенностям. Значимость этого момента нельзя переоценить. Вы не сможете использовать успешную систему другого трейдера, По целому ряду причин вы прежде всего должны определить, как ваша личность соотносится с рынком. Вы увидите, что некоторые вещи вы в состоянии делать, а некоторые нет. Вы увидите, что у вас есть свои сильные стороны и свои слабости. Главное разработать такую систему, которая в максимальной степени будет использовать ваши сильные стороны и минимизировать влияние ваших недостатков. Но также есть и другие факторы, которые требуется принять во внимание. Во-первых, временной масштаб. Нет никакого смысла заниматься внутридневной торговлей, то есть открывать и закрывать позиции по мере движения цены в течение одного торгового дня. Если вы предпочитаете рассматривать более длительные периоды, это очевидный пример причины, по которой методика другого трейдера может вам не подойти. Так что перед тем, как я приведу пример нескольких методик, я остановлюсь на некоторых параметрах. Временной масштаб. Вы хотите торговать внутри дня либо работать по дневным, недельным или месячным графикам? В каком-то смысле это можно сформулировать так. Хотите ли вы играть на движениях рынка именно такой продолжительности или по-другому? Вы хотите ловить поворотные точки именно на избранном вами временном масштабе? Как только вы приняли это решение, вы уже знаете, на чём вы будете играть, и можете скорректировать свой анализ так, чтобы достичь этой цели. Таким образом, один шаг вперёд уже сделан. Иногда методика может включать несколько стратегий, работающих на разных временных масштабах, так что ваш подход вовсе не обязательно должен концентрироваться на каком-то одном. Хотя такой выбор вполне может оказаться для вас наиболее подходящим тип торговли. Есть много способов торговли на рынке. Самым распространённым является направленный, дирекционный подход, при котором трейдер стремится получить прибыль за счёт движения рынка в направлении благоприятном для открытой позиции. Однако стратегия продажи стредла продажа одновременно опционов пут и кол на один и тот же актив, например, приносит наибольшую прибыль, когда рынок идёт в бок. Арбитраж ещё один подход, заключающийся в поиске краткосрочных ценовых аномалий и игре на них. Далее можно вспомнить о хеджировании, торговле спредов и широком диапазоне производных инструментов. Если же вы решаете сконцентрироваться на направленном подходе, то вы всё равно должны принять решение о том, будете ли вы торговать акции, варанты, опционы или фьючерсы. Затем решить, будете ли вы открывать длинные или короткие позиции по этим инструментам, причём часто будет принято решение торговать и вверх, и вниз. Тип анализа. Большинство людей неправильно подходят к анализу они концентрируются на какой-то одной конкретной технике, на волнах Эллиотта, анализе Ганн, схождения и расхождения скользящих средних или на чём-нибудь другом. Далее они выясняют, как работает эта техника, и начинают использовать её. Если подумать об этом, становится ясно, что именно этого вполне можно ожидать. Но при этом мы ставим телегу впереди лошади. Любой тип анализа придуман для того, чтобы отвечать на определённые вопросы. Врач, изучающий пациента, смотрит на симптомы и далее принимает решение о проведении дальнейшего анализа для ответа на возникшие вопросы врач не становится экспертом по ногам, чтобы потом анализировать ноги пациента вне зависимости от его заболевания, но именно так подходит к анализу большинство технических аналитиков. Они становятся экспертами в какой-либо технике и далее вне зависимости от того, как им следует торговать, какой тип торговли им подходит, используют именно эту технику. Особенно актуальна эта проблема для начинающих трейдеров, так как часто они не знают никаких других, кроме этой одной техник. Есть ещё один момент, в котором проявляется негативное значение анализа. Анализ часто используется как основополагающий элемент методотики, хотя должен быть лишь одним из факторов, поэтому подходить к этому надо с противоположной стороны. Решите, как вы хотите торговать, решите, какие возможности вы будете использовать, а затем, исходя из этого, выбирайте методы своего анализа. Избегайте использования хорошо известных техник, хорошо известными способами, потому что так поступает большинство, а большинство проигрывает. Вы же хотите сделать нечто иное. Вы хотите победить. В резко Решите, как вы хотите торговать, решите, какие возможности вы будете использовать, а затем, исходя из этого, выбирайте методы своего анализа. Конец в резке. Лично я считаю, что большая часть анализа пустая трата времени. Большая часть трейдеров отслеживает появление фигур. Я имею в виду, что они разрабатывают методику, которая подаёт сигнал на вход когда наблюдается определённый тип динамики рынка, и если поведение рынка удовлетворяет этому критерию, они действуют, если нет, то нет. Управление капиталом УК. Более подробно об УК рассказывается в главе 7. Для того, чтобы объяснить цель УК, позвольте мне привести один пример. Давайте допустим, что у вас есть лучшее в мире Смотри ниже. Методика входа и выхода. Ваш процент попаданий составляет 99. Да, из каждых 100 сделок 99 приносят вам прибыль. Вы не можете не добиться успеха, но пусть при этом у вас также наихудшая из возможных систем управления капиталом. Вы ставите все успехи на каждую сделку. Тогда, вероятно, вы становитесь миллионером. Но затем наступает этот, единственный случай из ста, и вы теряете все. Система УК предназначена для достижения двух целей. Важнейшей задачей является то, что вы никогда не должны разориться. Вторая цель заключается в максимизации вашей доходности. Врезка. Важнейшей задачей является то, что вы никогда не должны разориться. Вторая цель заключается в максимизации вашей доходности. Конец врезки. Существует несколько очень сложных формул, предназначенных для создания оптимальной системы УК, но все они требуют знания вашего процента попаданий, а это большая проблема. Ведь даже если вы будете располагать количественным значением своего процента попаданий, то эта величина будет исторической, и вовсе не обязательно отражать качество вашей будущей торговли. По этим и другим причинам мы не будем рассматривать эти формулы. Однако я хочу рассказать о своём наблюдении, связанном с одной из этих формул, которая носит название оптимальная F. Один проигравший трейдер сказал: "Моё F было оптимальным". Звучит не слишком приятно. Вместо этого мы будем придерживаться основ. Есть ещё один показатель, определяемый системой УК величина вашего риска по каждой сделке. Эта цифра зависит от двух переменных: размера позиции и уровня стопа. Приведём простой пример. Допустим, вы решили, что не будете рисковать более 5% своего капитала по одной позиции. Если вы будете ставить по 5% от величины начального капитала, то потребуется 20 убытков подряд для того, чтобы вас разорить. Если же это будет 5% от оставшегося уменьшающегося капитала, на это потребуется больше сделок, и после 10 убытков у вас всё ещё останется 6.000 фунтов, предполагая, что вначале у вас было 10.000. При разработке системы УК необходимо учитывать следующие факторы. Первое величину своего капитала. Второе успешность или убыточность вашей методики в целом. Да, это рефлексивный процесс. Если ваша методика не является успешной, скорректируйте её. Третье соотношение величины ваших убытков и величины прибылей. Сноска имеется в виду соотношение среднего дохода по прибыльной сделке и среднего убытка по убыточной примечание переводчика четвёртое допустимую максимальную потерю от первоначальных инвестиций пятое число позиций которые вы можете держать открытыми в каждый момент времени шестое тип трейдинга Седьмое. Склонность рынка демонстрировать движения, которые могут оказаться для вас катастрофическими. УК – абсолютно необходимый элемент для достижения успеха в трейдинге. Контроль риска. КР. Более детально контроль риска обсуждается в главе восьмой. Можно сказать, что КР является частью УК, но в то же время он выполняет результаты и собственную функцию. Ваша система УК в какой-то степени будет присматривать за вами, но иногда рынок заставит вас получить больший убыток, чем вы предполагали. Например, допустим, что вы решили выйти из позиции, в случае если FTSE упадет ниже, скажем, 5700 рублей. Но что будет, если FTSE откроется с разрывом на отметке 5650? Очевидно, что и ваш убыток, как кажется, соответственно больше. KR позволяет попытаться избежать подобных ситуаций. Так, если создаётся впечатление, что рынок становится более волатильным, сноска, склонным совершать более сильные, резкие движения, волатильность цены является степенью её изменчивости. Примечание переводчика: то имеет смысл уменьшить или закрыть свои позиции. Конечно, это решение субъективно, и вы вполне можете сделать ненужную вещь в неподходящий момент, как рынок периодически заставляет нас поступать. Но самое главное на рынке это выживание, и если что-то угрожает вашему выживанию, вы должны действовать в резко Если что-то угрожает вашему выживанию, вы должны действовать. Конец врезки. Стратегия входа СВХ. Анализ всего лишь средство создания СВХ и СВХ. Смотри ниже. Лишь когда вы чётко знаете, когда входить в позицию и когда выходить можно сказать, что у вас есть однозначная методика. Все другие факторы включаются в эти два действия, которые в действительности и определяют достигнете ли вы успеха или потерпите поражение. СВХ наиболее простая из двух. Стратегия выхода СВХ Разработка S-вых более сложная задача, что легко объясняется тем, что именно выход определяет, будет ли получена прибыль или убыток. Здесь я скажу несколько слов по поводу своей собственной стратегии. Я продаю опционы и затем, по мере необходимости, хеджирую их фьючерсными позициями. Я крайне редко закрываю проданные опционы за исключением случаев, когда это обходится всего в несколько пенсов, так как весь смысл игры в получении временной стоимости опциона. Этот процесс завершается с наступлением срока истечения либо ранее при использовании опциона. Так что я предпочитаю вообще не выходить, работая по этой стратегии, хотя у меня есть правило закрывать позиции, когда они становятся очень дешевыми. Порядка 15 пунктов. Хеджирование при помощи фьючерсов также несложно, так как это тоже вход. Единственная трудность с определением момента снятия хеджа, то есть с S в их. В заключение этой главы приведу интервью с одним институциональным трейдером, которое проиллюстрирует многие моменты, о которых мы говорили. Интервью с институциональным трейдером. Было очень приятно узнать, что многие принципы, по которым работает этот трейдер, совпадают с теми, что регулярно появляются на страницах моего бюллетеня и в этой книги данный индивидум пожелал по ряду причин не называть его имени и я, конечно, с уважением отнёсся к его просьбе прежде всего хочу отметить что этот индивидум не работает на площадке и не окружён людьми занимающимися тем же делом что и он он работает самостоятельно и другие компании желающие чтобы он торговал их деньгами заключают контракты с его управляющей компанией. Он предпочитает оставаться в одиночестве, так как при этом он не столь подвержен дестабилизирующему влиянию рыночных настроений, но здесь есть и отрицательные стороны. В частности, он не видит потока заявок, а новости и слухи доходят до него не так быстро. Условие необходимое для достижения успеха на рынке. Совсем неудивительно, что ключевым моментом его подхода является дисциплина. Он говорит, что есть несколько конкретных вещей, которые необходимы, чтобы добиться успеха на рынке. Первое прежде всего нужен метод, учитывающий информацию о динамике цен и объёмов и таким образом позволяющий лучше увидеть наиболее привлекательные торговые возможности. Анализ требуется для создания такой методики, но затем его значимость уменьшается. Критически важно, чтобы эта методика была понятна самому трейдеру и соответствовала его личностным особенностям. Второе. Во-вторых, вне зависимости от того, какую методику вы используете, у вас должна быть возможность закрыться в случае, если вы не правы. Без потери слишком большого количества денег. Проблема многих независимых трейдеров состоит в том, что они торгуют в соответствии со своим мнением и готовы потерять достаточно много прежде, чем изменят его. Третье. В третьих, необходимо знать, где вы выйдете из сделки до того, как вы войдёте в неё. Это подтверждает то, что сумма, которую вы готовы потерять, фактор, которому необходимо уделить самое пристальное внимание. Он не откроет позицию, если в достаточной близости не видно точки выхода. Для FTSE SI это расстояние составляет порядка 40 пунктов. Однако стратегия постановки стоп-приказов не является простой, и на рынках они не выставляются. Он предпочитает дождаться и увидеть, что рынок торгуется на уровне его стопа и собирается там остаться, прежде чем закрыть позицию. Касание ценой этого уровня не заставит его выйти. Кроме того, он использует ещё один стоп как часть стратегии управления капиталом, который ставится дальше первого и срабатывает автоматически. Однако выставляется он на безопасном расстоянии. Четвёртое. Весь подход в целом должен быть достаточно гибким, чтобы он мог приспосабливаться под изменяющиеся рыночные условия. Эти четыре требования хорошо сочетаются с теми правилами трейдинга, которые я время от времени публикую. Все существенные моменты совпадают. Стратегия управления капиталом достаточно проста. Он не желает допускать падения капитала более чем на 25%, так как это отметка, на которой клиенты начинают изымать свои средства. Далее он делит эту величину на 10, что и составляет сумму, которой он готов рисковать по одной позиции. Так, если объём торгового капитала составляет 1 млн фунтов, Риск по каждой сделке не должен превышать 25 000 фунтов или 2,5%. Работая с фьючерсами на FTSE таким образом, он бы торговал 30-40 контрактами, когда один пункт FTSE соответствовал 25 фунтам. Сейчас, когда один пункт индекса соответствует 10 фунтам, цифры, соответственно, будут больше ставит стоп на расстоянии 40 или менее пунктов от точки входа. Однако это также зависит от волатильности рынка. На очень волатильном рынке размер позиции будет уменьшен. При достижении экстремумов он увеличивает размер позиции из-за более высокой привлекательности подобной торговой возможности. Он считает, что такой подход удерживает вероятность его разорения на уровне меньше процентов. Кроме того, он удерживает просадки капитала на приемлемых уровнях. Его методика оказывается права в 55-60% случаев. При этом он находит, что можно ожидать появления максимум 4-5 убыточных сделок подряд. Так что максимальная просадка с использованием данного подхода не должна превысить 12%. Благодаря этой методике он не закончил с убытком ни одного года, а по итогам нескольких лет продемонстрировал действительно впечатляющие результаты. Он начал торговать в 1985 году, и его целью является сделать 20% годовых. Цифра, которую я часто рекомендую как хороший критерий для трейдера это очерчивает рамки среды, в которой должен работать трейдер. Правила контроля не являются внешними, данный трейдер подчиняется им благодаря самодисциплине. И именно так и должно быть всегда, особенно применительно к частному трейдеру, у которого нет другой альтернативы. Единственный внешний метод контроля брокеры, с которыми работает этот трейдер. Они, как правило, знают, каков максимальный размер позиций, которые он имеет право открывать, так что он не может увеличить их, но у него и не возникает такого желания. Его подход является достаточно долгосрочным, и он говорит, что для каждого трейдера важно определить свой временной масштаб. Как правило, он совершает только одну сделку на одном рынке в месяц. В связи с этим он понимает, что некоторые месяцы будут закончены с убытком, но это не слишком сильно его беспокоит. Убыточные сделки являются частью его нашего бизнеса. Врезка. Убыточные сделки являются частью его нашего бизнеса. Конец врезки. Тип торговли. Теперь поговорим о типе торговли существуемый нашим трейдером. Оговорившись в начале, что в целом её структура не слишком бы изменилась, и используя он какой-либо другой подход. Наш трейдер является по существу дирекционным свинговым трейдером, пытающимся поймать наиболее важные движения и посредством фьючерсов получить на них прибыль. Сноска: свинговый трейдер от английского swing качаться. В отличие от скальпера, играет на достаточно значительных движениях рынка, а не ловит копейки. Примечание переводчика. Он учитывает как технические, так и фундаментальные факторы, а его подход по существу выведен из основных принципов логики рынка. Он не пытается открыться в самом низу или на самом верху, но будет оставаться в позиции до тех пор, пока она не будет опровергнута рынком. Основой его подхода является стратегия выхода, которая, по его мнению, более важна. Это несомненно, так ведь именно выход определяет отрицательный или положительный результат, который будет получен по итогам каждой сделки, а также его размер. Его удивляет то, какое количество времени трейдеры, даже институциональные, тратят на разработку стратегии входа все слишком увлечены техниками, дающими сигналы на открытие вверх или вниз, а не ключевым моментом, когда выйти. Он использует свой подход на многих различных рынках, не меняя его, но при этом особое внимание уделяет нескольким рынкам, среди которых рынки фьючерсов на акции и облигации США, Великобритании и Германии однако он предпочитает не держать одновременно более двух открытых позиций этот элемент его управления капиталом ещё более уменьшает риск потерь он считает что движение рынка непредсказуемо и никогда не формирует мнение относительно того куда рынок может пойти он также считает что увлечение предсказаниями на рынке одна из основных причин неудач в этом бизнесе Однако он действительно верит в существование методик, которые позволяют трейдеру определить, является ли текущая цена актива выше или ниже его ценности. Именно это и является целью его методики. Так, например, Джоббер определяет ценность как цену последнего тика. Сноска: Джоббер краткосрочный спекулянт. Примечание переводчика: Тогда Джоббер будет стремиться купить ниже этого уровня и продать выше него. Так, если цена последнего тика составила 6005, то спред покупки и продажи Джоббера составит 6004 на 6006. Таким образом, он попытается совершить сделку с выгодой по сравнению с ценностью, Рисунок 12.1. Наш трейдер пытается делать примерно то же самое, но на более длительном временном масштабе. Рисунок 12.1. Представление джоббера о ценности. Готов продать здесь выше истинной стоимости. Цена предложения. Истинная стоимость 6065. Последний тик готов купить здесь ниже истинной стоимости цена спроса примечание представления об истинной стоимости участников рынка работающих на более длинных временных масштабах отличаются он также затронул ещё один момент касающийся времени которое большинство трейдеров, по его мнению, тоже недооценивают. Как следствие того факта, что на рынке выигрывает лишь меньшинство, он любит проводить сделки по цене, которая лишь едва доступна. Если далее доступность этой цены повышается, так как рынок начинает торговаться на этом уровне в течение более длительного периода, это уменьшает силу сделки. Например, если он видит, что рынок открылся на определённом уровне, а затем быстро ушел от него, отвергнув цену открытия, то он будет считать, что вошел в позицию по хорошей цене, если он открылся в этой точке. В случае же, если рынок вернется к уровню открытия, это снизит ценность его входа. Этот момент относится лишь к привлекательным ценам. Так, после длительного ралли цены будут высоки. Они при этом не будут привлекательными для покупателей, но вероятно будут таковыми для продавцов. Во время восходящего тренда всегда просто продать по высоким ценам. Это справедливо лишь в том случае, если продавцу удастся поймать цену, которая далее уже будет недоступной для других продавцов, чтобы он смог утверждать, что получил преимущество, недоступное никому, за исключением лишь немногих. После входа в позицию он либо вскоре быстро выйдет из неё, потому что рынок заставит сработать его стоп, либо позиция войдёт в прибыльную область. Далее он использует скользящий стоп. При этом уровни, на которых стоп выставляется, выбираются аналогичным образом, и алгоритм действий остаётся прежним. Он считает свой подход в целом оппортунистическим в том смысле, что он всегда стремится торговать с преимуществом если стоп выбросит его из позиции которая по его мнению далее пойдёт в нужном направлении то он повторно откроет её но уже с меньшим количеством контрактов он пропустит сделку в случае если уровень стопа покажется слишком далёким так как он считает что возможности совершить сделку удовлетворяющую данному критерию представится ещё очень много. Он отрицательно относится к механическим торговым системам по двум причинам. Во-первых, потому что хотя они и в состоянии ловить хорошие движения, но между ними они совершают множество мусорных сделок. Во-вторых, те, кто их использует, часто не полностью понимают, как они работают, что делает их фактически неприменимыми. Говоря о важных вопросах психологического характера, он оказывается в состоянии избежать множества проблем, потому что, во-первых, понимает, как работает его торговый продукт подход. И во-вторых, на деле доказал его эффективность. Он убеждён, что одним из важнейших условий успеха в трейдинге является способность совершать сделки, когда в этом есть необходимость. Многие трейдеры вступают в диалог сами с собой перед совершением сделки, деморализуя самого себя. Если у вас есть стратегия, вы должны её использовать, конечно, в случае, если она того стоит. В противном случае от её использования следует отказаться. Время от времени дела будут идти не самым лучшим образом, так какой смысл позволять этому факту препятствовать своему трейдингу в риске. Одним из важнейших условий успеха в трейдинге является способность совершать сделки, когда в этом есть необходимость. Конец в риске. Он сравнивает трейдинг со спортом которым надо заниматься, не учитывая внешних факторов. Так подобно спортсмену, соревнующемуся на Олимпийских играх, трейдер лучше не задумываться о постороннем, о семье, о друзьях, о своих финансах, а сосредоточиться на настоящих перед ним задачах. Это также означает, что торговать надо без учёта возможных финансовых последствий этого процесса. Ещё одним фактором Пагубному влиянию которого, по его мнению, подвержен честный трейдер, является склонность к совершению сделок, то есть тенденция совершать больше сделок, чем показывает используемая методика. Это контрпродуктивно, так как означает, что вы открываете позиции не полностью удовлетворяющие вашим критериям, размывая таким образом эффективность своей системы. Кроме того, он находит полезным учёт мнения окружающих, только с обратным знаком. Он всегда принимает собственные решения и не поддаётся чужому мнению. Я вот уже в течение нескольких лет пытаюсь разработать индикатор, показывающий окончание тенденций, противотрендовый индикатор. И теперь я знаю, как это сделать. Этому будет посвящён отдельный материал в одном из будущих выпусков ТТТ. В заключение, скажем, что наш трейдер рассматривает рынок как балансирующий механизм, коим тот, несомненно, является, и его подход разработан с целью торговать, играя на дисбалансе внутри системы. Из этого не трудно видеть, что за его подходом стоит чёткая логика, что он дисциплинированно притворяет в жизнь свою методику. И что его система управления капиталом даёт ему положительное мат-ожидание, благодаря которому всё это работает. Резюме. Разработка собственной методики требует принятия решений относительно: первое временного масштаба, второе типа трейдинга и так далее, третье типа анализа, четвёртое управление капиталом пятое. Контроль риска, шестое. Стратегии входа и выхода. Я привёл интервью с институциональным трейдером, который подчёркивает многие моменты, на которые следует обратить внимание. Глава 13. Торговые операции Если вам удалось сохранить голову, в то время как все вокруг потеряли свои, вероятно, вы неправильно поняли ситуацию. Автор неизвестен. До сих пор мы говорили о философии, которая должна у вас быть, если вы хотите добиться успеха. Я не утверждаю, что лишь эта философия может оказаться работоспособной, но именно ее я нахожу вовремя полезный. Я бы напомнил, что ничто не выроблено в камне, нет абсолютных истин, и что всё, что мы можем разработать, является лишь полезной ложью, гипотезами, устоят, которые или нет зависит исключительно от того, как они проявят себя на рынке. Теперь предметом нашего внимания станут реальные торговые ситуации. Есть много таких подходов, точно так же, как есть много трейдеров. У каждого трейдера есть свой собственный выигрышный подход. Многие так и не находят свой, обрекая себя на то, чтобы быть выбитыми с рынка по одной или другой причине из-за открытия слишком больших позиций. Плохого управления капиталом, недостатка стремления, прилагаемых усилий и так далее. Помните, что мы всегда несём ответственность за всё, что происходит с нами с самого момента рождения. Это важная, полезная ложь для начала. Так что в этой точке мы можем ещё далее отойти от обсуждения того, что полезно для вас. Фигура Когда дело касается торговых операций, я прохожу через отдельный мыслительный процесс. Ключевым моментом является фигура. Я не обращаю внимания на торговые системы или торговые сигналы до тех пор, пока что-нибудь не подскажет мне, что имеется высокая вероятность того, чтобы установился тренд. Лишь тогда я начинаю думать о том, какая система наиболее подходит для того, чтобы отыграть продукцию. Это движение, это сильно отличается от того, как многие трейдеры используют системы. Многие просто торгуют в соответствии с правилами той или иной системы, но реальность такова, что рынок почти случаен с математической точки зрения, так что значительная часть систем не достигает слишком больших результатов, лишь беспокоя ваш торговый счёт. Я думаю, что вам нужно что-то лучше. Определённо вам нужна методика, так как если у вас нет чего-то, что будет говорить вам, что делать, вы никогда не сможете быть уверенным, что торгуете интуитивно всем своим естеством, а не эмоционально. Вы должны пройти через фазу в течение которой вы будете абсолютно точно знать, что вам следует делать, так чтобы вы смогли скорректировать свои вредные личностные особенности. Но в жизни трейдера много этапов.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 Существует огромное разнообразие фигур, поэтому разберём сам мыслительный процесс. Первое идентифицируйте фигуру. Второе определитесь с направлением открываемой позиции: длинная или короткая позиция. Сноска. Длинная позиция предполагает игру на повышение, короткая на понижение. Автор более подробно рассматривает эти понятия далее. Примечание переводчика. 3. Определить, какая торговая система лучше всего подходит для отработки этого движения. 4. Дождитесь сигнала. 5. Определитесь с параметрами стоп-ордера и риском. 6. Откройте позицию. 7. Наблюдайте за сделкой. 8. Поставьте стопы В случае необходимости смотри главу 15. Лично я предпочитаю выставлять лишь длинные столбы, которые вероятнее всего не сработают. Сноска. Находящиеся на достаточно большом расстоянии от точки входа, не следует путать с длинной позицией. Примечание переводчика. На начальном этапе развития позиции я могу выйти достаточно быстро, если рынок не демонстрирует того поведения, которое я ожидаю. Девятая. На этом этапе существует три основных варианта развития событий. Достаточно быстро дела могут пойти не так, как надо, и стоп выкидывает вас из позиции. Вы поздравляете себя с отличным трейдингом и остаётесь с лёгким чувством на душе по поводу призашедшего или всё может пойти хорошо с самого начала и вы, поднимая стоп, начинаете чувствовать себя всё более комфортно по мере того, как риск убытка становится всё меньше и меньше или рынок может продолжить болтаться вокруг уровня входа, и в этом случае вы можете превентивно выйти из позиции Если так, то вы должны быть уверены, что повторно войдёте в сделку в случае, если критерии, по которым вы её совершили, останутся в силе. Это ключевой момент. Фигуры, которые использую я, относятся к экстремамым, а сигналы появления которых я жду, являются неудачными попытками повторного тестирования ценовых уровней и неудачными прорывами, а также неудачными попытками развития движения. Первые два Подробно обсуждаются в главе 22-й. Последний является моим любимым сигналом, при котором рынок подает четкий сигнал на покупку или продажу, а потом делает резкое движение в обратном направлении, за экстремом. При этом происходит настоящий разворот. Я нахожу, что подобное происходит очень часто при формировании ключевых пиков и впадин. Проблемы, возникающие при совершении торговых операций. Я ранее обещал, что мы рассмотрим те проблемы, с которыми трейдеры сталкиваются при совершении торговых операций. Некоторые из них своими корнями уходят глубоко очень глубоко, и для их разрешения может потребоваться помощь тренера или психолога по трейдингу. Смотри главу 16-ю. Но некоторые наиболее общие мы можем рассмотреть без дополнительной подготовки. Конечно, кое-что из этой области мы уже обсудили. Большая часть трейдеров торгуют слишком часто, так как их мотивация носит эмоциональный характер. Но те, кто не в состоянии в нужный момент совершить действие, часто имеют менее поддающиеся воздействию проблемы. Это может быть просто страх, это может быть связано с какой-то системой убеждений, например, человек может считать, что трейдинг не является настоящей работой. Парализующий трейдера это может быть связано с предшествующим опытом, приобретённым, возможно, ещё в детстве, который похоронен глубоко в подсознании. Врезка. Большая часть трейдеров торгует слишком часто, так как их мотивация носит эмоциональный характер. Конец врезки. Хорошая книга по нейролингвистическому программированию NLP. Поможет вам справиться с системой убеждений, и это обойдётся вам намного дешевле, чем помощь профессионального психолога. Отмечу, что вам не нужно идти прямо к психологу по трейдингу, хотя это и может сэкономить время, так как любой местный практик нейролингвистического программирования может оказаться полезным. Всё зависит от того, с какой именно проблемой вы столкнулись. Если это страх, то вам сможет помочь простая стратегия. Первое. Прежде всего, некоторое время поторгуйте на бумаге. Это придаст вам уверенности в вашей системе. Если же у вас нет системы, то, вероятно, для вас будет лучше вообще ничего не делать. Второе. Пока торгуете на бумаге, потренируйтесь звонить своему брокеру. Третье. Затем найдите друга или коллегу, у которого вы сможете виртуально размещать свои заявки. Также в США существует несколько брокеров, которые предлагают подобные услуги. Четвёртое. Затем позвоните брокеру по-настоящему и начинайте по-настоящему торговать. Этот момент может и не сработать, но он позволит точнее определить проблему, с которой вы столкнулись. Кроме того, повысить свою уверенность в собственной системе никогда не помешает. Можно порекомендовать пользоваться следующим правилом. Любую проблему следует рассматривать как подарок, ведь любая проблема несет с собой свое решение, что может оказаться для вас чрезвычайно полезным. И именно поэтому я предпочитаю не классифицировать новости на хорошие и плохие проблемы. Если смотреть с этих позиций, то, вероятно, вы сможете рассматривать проблему как вызов, которым она на самом деле является, при этом вероятность того, что эта проблема утопит вас, значительно понижается. Далее, любая проблема даст вам подарок решение, если вы сделаете её объектом внимательного анализа корректирующих воздействий, включая повторение обратной связи, дальнейшего анализа и так далее. Решение может оказаться радикальным, но возможно, что это будет лучше из возможных альтернатив. В ходе процесса решения возможно вы пересмотрите всю свою систему убеждений, а это весьма неплохо. Одна техника, которая может оказаться полезной, состоит из четырёх следующих вопросов. Первое чего я хочу? Второе Как я собираюсь достичь этого? 3. Что я тогда буду иметь? Опишите ваши предполагаемые эмоции. 4. Чего я тогда буду хотеть? Это повторение первого вопроса, после чего последовательно следует повторять до тех пор, пока не будет получен правильный ответ. Несколько раз пройдя по этой цепочке, вы сможете многое узнать. Также, возможно, вы сможете достичь момента осознания небытия, о котором так много написано в трудах мистиков и сагах древних веков. Резюме. Ничто в среде трейдинга не является вырубленным в камни. Все, с чем мы можем работать, является полезной ложью, гипотезами, которые подтверждаются вовремя или опровергаются в зависимости от ваших результатов. Я прохожу через определённый мыслительный процесс при открытии позиции. Он детально здесь расписан. Некоторые трейдеры сталкиваются с проблемами при совершении торговых операций, но существуют способы их минимизировать или, по крайней мере, более чётко высветить проблемную зону. Проблемы всегда несут с собой свои решения, и поэтому их надо рассматривать как подарки судьбы.